Глава 17. Мизерикордия. Жарис Карс стоял прямо передо мной в окружении трех десятков эльфов. Поднимать взгляд не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Разве что курить и пялиться перед собой. Этим я и занимался, не обращая внимания ни на что вокруг. Ныло распоротая щека, слабенько сверлила мозг мысль от рассаженной десны и вышибленных коротким клинком зубов. Это лишь от одного удара. Второй рассекший мне мышцы на левой руке и пробороздивший глубоко кость, был куда болезненнее. Третий тычковый здорово пропорол кишки. Я даже не думал, что у эльфа бывают короткие ножи, выбрасывающиеся из носка сапога. Ныли ушибы и синяки. Пару раз меня жестко отбросили. Дважды зарядили пинком в лицо превратив нос в лепешку. Один раз досталось спину так, что там определенно что-то сломалось. «Пофигу». Я глубоко затянулся, не обращая внимания, что внутри что-то начало потрескиваться и рваться. «Мастер Крикс» — раздалось из-за спины ровное. «У меня освободилось для вас время. Или вы заняты?» «Свободен», — сказал я, вставая и выкидывая курок. Прощался с хорошим знакомым. Жарис Карс умер от обильного внутреннего кровотечения, получив обрывком цепи от буйствующего песколаза. В целом, судьбы сына и отца были иронично похожи. Оба умерли от чудовищ хотя в основном отличились песколазы. Эльфы не собирались безоглядно умирать. Не имея возможности провести детальную разведку, руководствуясь лишь собранными с помощью биноклей данными, они все поставили на одну стремительную атаку, комбинируя возможности подземных червей с дальнобойным магическим ударом высокой мощности. Быстро, мощно и эффективно. Если бы не подавляющее количество сюрпризов в виде тысяч прикопанных живых мертвецов, они бы крепость взяли с минимальными потерями. В плечо последовал слабый толчок, после которого в моих руках оказалась кружка, наполовину заполненная кровью. Я торопливо выпил зная, как быстро жидкость теряет свои качество. Замер, прислушался к себе, взглянул на бледную Эльму, которая принесла емкость, и отвесил ей подзатыльник. Ее кровь. Дурочка. У эльфов почти получилось, если этим почти считать количество выживших. Пять разумных, включая меня, Эльму, Элли, Немея и Дантона Фаута, чьих жизненно важных органов короткие штурмовые клинки куатрианцев, не достали. Все остальные погибли. Проскользнувшие через амбразуры бойцы действовали эффективно и смертоносно. Но проникающие сквозь стены взгляд и мои пистолеты – также орда нежить и неумолимо разрывающая эльфов, оказались не той комбинацией, которой смогли противопоставить немногочисленные счастливчики. Глупая, бессмысленная бойня. Что после нее осталось в Хайкорте? Полсотни живых в самом городе, сотня, а то и полторы в окрестностях. Желтоглазок списываю всех просто потому, что вряд ли они отчухаются от своего тремотного состояния. Что же задумали основатели? Общее истребление? Зачистку города? Ну что же, тогда их план выполняется просто идеально. После того, как напился крови и слишком сильно гордящегося своими навыками мечника эльфонка, я рискнул. Лишь один раз врываясь в комнату, куда вот-вот бы попали штурмовики. Там, из-за того, что мышцы икры заживали не так быстро, как хотелось, и на все эти дырки и переломы, ну и клинком по морде. Единственное, что можно сказать в защиту собственной криворукости основной ущерб мне причинил отчаянно орущий для длянаухий мужик, вырезавший всех в соседнем помещении. Я пойду к Элли, тихо шепнула Эльма, уносясь к сестре. Этот же мужик, которому я аргументом откромсал руку, взорвал сам себя, детонируя прикрученный к поясу накопитель. Элли пострадала. Мастер Крикс. Шериф Крикс. A? Huh? Очнулся я, прекратив сверлить пряжку пояса покойного Жариза Карза, стоящего передо мной. Извините, господин Энна, меня слегка потрепало, вот и зависаю. Придется мне повторить, с едва заметным сарказмом сказал существо, выглядевшее как стройный юноша, лишь чуть старше меня. Я беру крепость под свое управление. Учитывая сложившиеся обстоятельства, это единственный разумный выход. Вам же надлежит отправиться в город. Как? Вяло полюбопытствовал я, глядя на трупы эльфов, конвоируемые учениками и родственниками Энна на склад, лихо превращенные некромантами в мастерскую по плоти. Там заготовки разделы замажут живой плотью дырки, а затем поднимут, как полагается, пополняя армию Хайкорта еще одним солдатом. Лейлуш Корадора от Монтипах откроет малый переход, проинформировала меня наиболее могущественная персона Незервилля. Ровно такой же, какой и привел меня с учениками сюда. Если спросите когда, то отвечу вам. Скоро. Пойду потороплю Эльму, вздохнул я. Элли нужно аккуратно транс... Воспользуйтесь моим советом, шериф Крикс. Резко, но ровно перебил меня некромант. Оставьте девочку-призрака здесь. Рекомендую вообще всех. Аргументы у Мага Смерти были солидные. Крепость не только безопасна, но и насыщена магией несравненно больше, чем Хайкорд. Восстановление Элли здесь пойдет максимально быстро. Тем более, что все, что нужно девочке, это покой и магия. Что касается остальных, то шерифу просто стоит оглядеться по сторонам. По сторонам бегала нежить. Именно бегала. Перемещаясь и двигаясь ничем не хуже желтоглазых. Спонсорами такого поведения, вполне обычных, пусть оживленных трупов были маги, состоящие в свите величайшего некроманта планеты. Пятеро из них стояли у стены с закрытыми глазами, управляя несколькими сотнями подсушенных зомби. Вряд ли когда-нибудь ворота в Хайкорт были защищены лучше, чем сейчас, и вряд ли я буду сидеть дома, раз меня так активно ждут в городе. Нравится мне этот неживой господин. У него всегда все обосновано. Пусть Базилиус Энна и безжалостные убийцы, недавно пустивший, судя по слухам все население ближайшего к Хайкорту городка на заготовке, но это не мои проблемы. Как шерифа, так и шерифа. Убедившись в том, что Базилиус не видит препятствий в том, чтобы восстановить силами своих подчиненных крепость в максимально жилом виде, я убедил Эльму остаться здесь. А вот Немея оказалось против. Нам нужно поговорить, решительно сказала девушка, едва вывалившись из жемчужно-белого овала портала, перенесшего нас прямо к ратуши хайкорта. О чем? равнодушно спросил я, озираясь по сторонам. Никаких повреждений окрестные здания не носили, но и на улицах было пустынно. Совершенно пусто. Фыркающий и трущий лапой нос Карус, Немея, я и все. «А нас? А тебе и мне? О твоем поведении?» — рявкнула Мулатка. «Ты меня ударил!» «Я тебя едва не пристрелил! ровным голосом поправил я осекшуюся девушку. «А после, во время штурма, едва не сожрал!» «Забирай свои вещи и уматывай из моего дома!» «В городе полно ничейных зданий!» «Что?» Девушка шокированно отвесила челюсть. «Из-за твоей дурости я рисковал жизнью, вытаскивая куски пенелопы. Раз!» – монотонно проговорил я, закуривая. «Могли погибнуть все!» «Дальше? Что ты делал во время штурма, Немея? Почему я встретил тебя без оружия в руках? Не на боевом посту? Мне продолжать? Иди на пейсе, радуясь, что выжила. И не попадайся мне на глаза». На улицах по-прежнему было пусто. Ни одного огонька в домах. Ни единой вспышки серого или красного в большей части города. Все как будто вымерло. Покрутив головой по сторонам, я остановился перед тяжким выбором. Теплый приют и несколько доз виски, что мне сейчас нужно позарез. Или не снимая сапогов в Кахиолу. «Я для тебя ничего не значу?» «Ох уж эти женщины. Совсем другое женщины моего мира. Образованные, всесторонне развитые, практичные. Большинство из них, естественно. Вряд ли бы какая из моих старых подруг прошлой жизни не догадалась бы, что дело полная дрянь, если несколько твоих соседей вламываются к тебе в дом, начиная резать скот и собираясь тебя трахать по очереди всю оставшуюся жизнь. Но мисс Хиггс – нет, она обычная фермерша, вечно витающая в своих грезах. Ты для меня ничего не значила, когда я с тобой спал. Сейчас мое отношение изменилось. Твое присутствие уменьшает шансы на наши с девочками выживания. Прощай, Немея». Будь забрать вещи. Все-таки Мэрия. Нужно быть ответственным. Поднимаясь по ступенькам, я ожидал от Немеи многого. К примеру, выстрела в спину, так как на бедре у девушки была невесть, откуда взявшаяся кобура с невесть откуда взявшимся револьвером. Стрелять мне в нее не хотелось совершенно, но и к этому я был готов. В основном моя ставка была на проклятие. Говорят, что отвергнутая женщина страшна в своей месте, но забывают упомянуть, что в глупости своей страшна она не менее. Слезы тоже ожидаемо, приемлемо и терпимо. Аврора была права. Ты не человек. «Ты должник!» – взахлеб заорала Немея, обливаясь слезами. «Убийца! Убийца! Таких, как ты, не должно существовать!» Эхо пронеслось по пустым улицам, умудрившись не удушиться об туманную пелену. Очень атмосферно. Городок теперь действительно полностью соответствует своему высокому званию декорации для фильма ужасов. Тайны? Есть. Трагедии? Есть. Смерти непричастных и невинных? Сколько угодно. Преступления, магия, предательство. Монстры. И посреди всего этого самая обычная человеческая девчонка лет 22, которую только что... что? Бросили, обосраться трагедия. Подай на меня в суд, крикнул я, а затем вошел в ратушу. Высокие моральные принципы, ответственность более сильного перед уязвимым и слабым геройка не должна отключать мозги, а пули плевать, что ты ее пальцами можешь смять в блин. Она, эта пуля, впивается в твое тело, разрывая кожу, мышцы, пробивая внутренние органы. Она рвет в клочья твой кишечник, позволяя накопившимся там фекалиям и бактериям попасть в кровь. Да, ты можешь отхлебнуть чужой, форсируя свой организм на бешеную регенерацию, но это тоже имеет свою цену. Более того, разглядывая эти подживающие. Дырки ты осознаешь, что если бы не чудо выручалочка от Бога из машины, то ты был бы мертв. Точно так же, как мертвые трайкеры, как умерла Пенелопа, как были убиты десятки эльфов, раз и тебя нет. Страшно? Нет, это не страшно. Страшно оставлять девчонок в этом страшном мире. Ну вот, к примеру, тут все наладилось, а их взяли и выперли из Хайкорта. Такой вот идеальный случай. Эльма молодец, но Элли она не бросит. А как отреагируют разумные и так рвущие друг друга за все, что можно и нельзя за границами Незервилля, при виде левитирующей полупрозрачной девушки? Смерть быстро настигает тех, кто несет ношу не по плечу. Хорошая фраза. Надо бы использовать ее как девиз. Ларис диюн Юн, восседавшая за появившимся прямо перед входом столом, выглядела плохо. Пятидесятилетняя блондинка, которую ранее не портил даже закрытый черной повязкой глаз, выглядела изможденной, напуганной и подавленной вне всякой меры. Ее всю сотрясла крупная дрожь, утихшая лишь после того, как она смогла меня опознать. Мне ее вид сразу не понравился, учитывая, где она сидела. Строго напротив двери. Секретарь мэра и психолог Хайкорта была чрезвычайно похожа на канарейку, что берут с собой на работу шахтеры. когда птица Умирает от избытка углекислого газа, они покидают шахту. «Мисс Ди Юн!» Прижал я пару пальцев к шляпе, не спеша отодвигаться от двери. «Меня вызывали!» «Крикс!» Выдохнула женщина, опуская голову на руки и вздрагивая плечами. «Да, я в курсе, проходите, он вас ждет!» «Как вы тут?» Решил проявить я уместную заботу, а заодно хоть немного выяснить о том, что вокруг происходит. «Пожалуйста, просто...» Идите! выдохнула блондинка, не поднимая головы. Ну я просто взял и пошел. А с чего навязываться, если пара этажей выше, меня и так во все просветят? Ахиол выглядел точно таким же бесстрастным и самоуверенным шестируким типом, как и в последний раз: стресс, усталость, война все это было, по-видимому, совершенно недостаточно, чтобы выбить его из колеи или хотя бы научить физиогномике. Первым делом мэр потребовал у меня общего доклада о том, как проходила оборона крепости. Я вдумчиво и не спеша отчитался, попутно не переставая варить и поглощать кофе. Посыпались вопросы. Почему я не поднял нежить жить сразу в силах тяжких, предполагал наличие у атакующих чего-либо массового поражения. Скажете, неверно поступил? Зачем рисковал, выбираясь за разбросанными по округе, в том числе и на минном поле кусочками пенни? Атмосфера в коллективе, господин мэр, присутствующие за исключением здравомыслящих, были настроениями Хигс, господин мэр, нежить не умеет стрелять из пушек. Мой каннибализм вас неверно информировали, а хиол. Нет, я не опасен, пока не ранен. Нет, я полностью контролирую себя, когда изыскиваю необходимое мне вещество. Могу ли я сдержаться? «Конечно могу, но не буду». «Приемлемо», — сделал про себя какие-то выводы, мэр. «Что же, слушайте о текущей ситуации и о том, что необходимо сделать». «Сперва я предпочту получить обещанное, господин мэр», — едко заметил я. Вами обещан как полный расчет и новый договор, так и, насколько мне не изменяет память, статус основателя. Предлагаю начать с расчета, так как все остальное, учитывая, что я вижу, несет в себе чрезвычайно мало выгоды. Вас можно считать основателем, хотя бы по демонстрируемому корыстолюбию, шериф Крикс». Слегка поморсился о но кивнул. «Ваша правда. Пришла пора рассчитаться». Он выложил на стол нечто, похожее на очень толстый большой блокнот черной кожи, закрытый на десяток ременных заклепок. «Это ваше!» – палец правой руки бога указал на мягкую книжку. «Все, что мне известно о методиках настройки собственной энергетики и разума для преодоления порога смерти. Записано полностью, от и до. Вещь магическая!» – поставил собеседника в известность я. Круг костей вибрировал как сумасшедший. «Не совсем», — покачал главой мэр. «Она просто личная на высокого уровня. Вполне тянет на реликвию. Смочите своей кровью подушечку большого пальца и приложите книги. Так она на вас настроится, после чего вы станете ее единовластным владельцем». «Возможно, мне стоило проявить осторожность, подозревая ловушку. Однако, это была та ситуация, в которой ловушки быть не может. Ему нужна моя добровольная помощь. Не факт, что я соглашусь, но книги это не касается. Я сделал так, как рекомендовал бог проклятого города. Книга вечности. Тип книга. Статус реликвия. Привязка осуществлена». Владелец Магнус Крикс. Личные свойства. Один хозяин. Крепость. Добавленные свойства. Зов к хозяину. Дополнительно предмет сделки. На ощупь книга была очень приятной. Мягкая толстая кожа ластилась к пальцам, а вес определенно говорил о том, что там записано далеко не пара строчек. Растегивать многочисленные тугие замки я не стал, хотя безусловно очень хотелось полистать сокровища. Вместо этого я заглянул Ахеолу в глаза. Должно быть подвох. Обязательно. Причем такой, который заставит меня подчиняться дальше. И он был. Причем такой, что из мэрии я уходил даже не «Чувствую себя униженным или оскорбленным. Для начала Ахиол купил меня обещанием еще одной книги, на этот раз написанной не им, а Лероем Аддамсом, знаменитым кидом-умником, предком суматохи. Эту книгу, как и море другой документации, Хайкор должен был получить за стабилизацию состояния Авроры. Караван был уже на полпути сюда. Подвох в его книге «Вечности» был в том, что методики, необходимые для инкапсуляции души вместе с разумом и памятью, занимали очень много времени». «Крайне много. От 20 лет ежедневной практики. Учитывая, что я в этом мире был менее двух лет, при этом постоянно рискую жизнью, такого предложения я отвергнуть не мог. Насчет остального все было проще». На одном из последних сборов основатели пришли к общему знаменателю. Городу необходим представитель. Казалось бы, смешно, ведь есть ахеол. Но с ним была проблема в его божественности, отсутствии каких бы то ни было эмпатических связей с жителями города. Проще говоря, шестирукий был от смертного куда дальше, чем желтоглазый. Мда, повесил себе на шею хомут. Пробурчал я, целенаправленно топая напиваться. Сам статус никаких преимуществ не давал, кроме эфемерного единственного. Основатели теперь не будут смотреть на меня как на движимое имущество, справедливо возмущаясь, что не хочу прыгать по их указке. I Все. Зальцер Херн, как это неудивительно, удивительно, был на месте. Впрочем, его заведение стало единственным безопасным местом в городе, находясь так близко к Мэрии. Более того, обзавелось красочным плакатом в дополнение к вывеске, на котором красным по белому было написано, что любой, проявивший агрессию в стенах отеля, становится преступником и врагом города. С другой стороны, времена были настолько печальные, что сам хозяин теплого уюта не стоял за стойкой, а грустно перечитывал старые газеты за одним из столов. Мастер Херн, поприветствовал я офигевшего от удивления полугнома. Будьте добры, пару бутылок виски и кофе. В долг. Я расплачусь с вами, как посещу дом. Ма, хозяин-бармен, увидел звезду и поправился». Шериф Крикс, добро пожаловать! Сейчас, секундочку. Оперативно притащив мне затребованное, он практически с мольбой в глазах спросил, не знаю ли я чего о происходящем. В отличие от Дантона Фаута, у него не было информаторов. В общем и целом, уважаемый мастер Херн, основатели передрались. Выдал я, всадив полстакана крепкого алкоголя залпом. Передрались так, что треть внешней зоны теперь заражена какой-то токсичной дрянью, а состав семей мало что не уполовинен. Примирение пока на грани невозможного. Вендетты во всей своей красе. Единственное, кто пока не пострадал, это галатури. Решедший на осадный режим. Энна, отбывшая всем составом в крепость, да наш уважаемый Лейлуш Корадора от Мансипах, который, как и некроманта, не заинтересован в поисках того, из-за чего прочие льют друг другу кровь и иные жидкости. Про желтоглазах не скажу, зная лишь, что у них случилась эпидемия суицидов. Причем, учитывая, что кварталы не достроили, им мне придется заниматься в последнюю очередь. Я слышал о трайкерах и мастере в осторожно заметил Зальцар после того, как перелил треть одной из бутылок, заказанных мной в себя. А что с теми, кто отправился с вами, шериф? «Все мертвы, кроме моих девчонок, Немей хикс и Мастера Фаулта», вздохнув, признался я. «Эльфы». Пенелопу Кайзенхерт казнил сам. «Доигралась, дурная девчонка». Неожиданно взъярившись, вечно спокойный полугном шарахнул кулаком по столу. Увидев мою заданную бровь, горько пояснил. «Ее отец был выдающимся человеком, шериф Крикс. Очень выдающимся. Его многие любили и уважали. Для Хайкорта это...» «Исключительная репутация», — покивал я, дымя сигаретой. Впрочем, мисс Кайзенхерц не оставила мне выбора. Можно сказать, что попав в крепость, она слегка свихнулась от близости к своей мечте. «Мечте?» «Убежать отсюда!» — хмыкнул я, разливая остатки в первой бутылке, поровну между нашими стаканами. «Давайте помянем эту дурочку, мастер Херн!» Помянули. Разговаривая уже не предметно, а просто трепясь по-человечески, ни о чем. Обоим этого явно не хватало настолько, что Зальцер аж закурил за компанию, натужно кашляя через затяжку дымом. Но привозмок втянулся, а после третьей бутылки курил уже привычно. Вопрос возник, когда мы пригубили четвертую. Чем? «Будешь заниматься, Магнус», – старательно проговаривая слова, спросил полугном. «Шерифским аудитом», – со смешком ответил я ему. «Наш мэр поручил мне проверить пятно и среднюю зону. Выяснить, кто чем дышит и сколько вообще дышит еще. Успокоить народ, сообщив им, что основатели вроде бы затихли. Напомнить желтоглазом, что осталось пять дней. Тривиально». «Тривиаль?» Но, не понял меня хозяин приюта. Да, на фоне всего, что было. Потом мы помянули остальных: Теодора Рейхгардена, оставшегося живым разумным, несмотря на почти век существования в теле желтоглазого, Уинстона Джеральда, терпевшего злюку многие годы, людей Варгаса, даже за саму Кайзенхерц Херц подняли понемножку. Затем господин Херн изволил потерять сознание от перепою. Я запер приют на внутренние засовы, затем отволок полугнома в его номер, даже озаботившись стаканом воды для страдальца по утру, а затем, выбравшись через одно из окон второго этажа, спрыгнул на плиты хайкорта. Подвернутая нога пьяное сознание особо не смутило Но пометуя о возможных осложнениях Я, решив не напрягать ногу, забрался на шкарса верхом Направляя недовольно урчащее волосатое чудовище к дому И через пять минут уже был на месте Дом горел шикарно Как мне невзначай подумалось. Эльма, которую в свое время я озадачил подбором мебели для нашего жилища, немало ее заказала. Кровати, тумбочки, разные занавесочки, столы и шкафы. Сейчас все это богатство трещало, плюясь языками пламени из окон и давая от на низком туманном покрывале, что застилал весь город. Немея, падшая ты женщина, тоскливо выдохнул матом я, едва улавливая взглядом крошечную, но ярко сияющую точку серого и красного оттенков. Судя по всему, стремглав удирающую от хайкорта. «Мау! Важно согласился со мной Шкрас, щурясь на веселый огонек!»